После недельной пурги природа будто прощение просила. Дни стояли тёплые, на солнцепёке становилось жарковато, и снег почти не таял, испарялся, отчего наздреватые сугробы напоминали пчелиные соты. Но стоило зайти в тень, как от земли несло холодом, и под ногами гремел лёд. Это было самое лучшее время, когда Так остро чувствовался контраст, и особенно хотелось жить. На свете почти не осталось радостей, от которых бы трепетала душа. И вот это весеннее оживление было последним. А чего ещё хотелось делать глупости? Обычно в такую пору Кондратий Иванович вставал затемно, если боялся проспать, ставил будильник, вешал на пояс малую сопёрную лопатку и топорик брал кусок хлеба и уходил подальше от глаз за деревню, где был ещё один заростающий выпас, примыкавший к реке. Сначала он просто бродил по проталенным и пел детские песни, каждый раз напряжённо вспоминая слова. Чаще всего какую-нибудь одну строчку: полетели утушки над рекой, над рекой. А когда всходило солнце и тапило снег, он начинал пускать ручейки. Весь косогор был изрезан давно заросшими коровьями тропинками, разбегающимися по полю в криф и в кось, колеями старых дорог, ямами и ложбинами. Столько преград стояло на пути весенней воды. Он заходил сверху от леса и начинал соединять лужицы, копал канавки, протоки и руслица, сводил или разводил ручьи. Пока всё поле не покрывалось единой сложной сетью, вам течь сюда, на правах коменданта приказывал весенним лавам. А вас я перекрою и насыплю плотину. Вам следует отстояться несколько дней. Посмотрите, на что вы похожи. Разве можно с такой грязью в чистую реку не пущу. Игра так увлекала, что спохватывался, когда бегущая вода густела и замедляла бег. Вот уж и солнце село. Перемазанной землей с мокрыми коленками он возвращался домой, или когда темнело, или за даме, чтоб никто не видел. И сейчас надо было уже давно идти на свой заветный косогор. Он, какая дружная весна, так через неделю и снег сгонит. Комендант сидел на крыльце и думал, что больше уже не пойдёт делать ручьи, что это последняя радость Амрычина, и, пожалуй, отнет на навсегда. Обратная тяга началась через полчаса. В подполе послышался кашель и крики. Он хладнокровно отхлебнул коньяка, но тут же выплюнул а на этикетке написано «Дагестанский пятилетний выдержки». Хотел выбросить бутылку, однако поставил ее на воротный столб, отсчитал двадцать пять шагов и вытащил трофейный пистолет. «Будем играть в войну. Прапорщик гор, на огневой рубеж, заряжай огонь по мере готовности». Стекло брызнуло сверкающим облаком, выплеснувшийся коньяк взлетел веревкой и обогрел снег оружие на предохранитель. Осмотрев результат попадания, комендант зашёл за угол и выдернул трепичную затычку подпольной отдушины. Пленники орали, как отставшие дети: батя, отец. Он распахнул дверь в избу и открыл задвижку. Дым потянуло в трубу. Над полом образовался просвет, а из открытого люка взметнулся белый вихристый столб. Не дожидаясь, когда проветрится под пол, он спустился и сел на нижнюю ступень лестницы. — В живых останется только один из вас, кто будет говорить коротко, быстро и толково. Второй пойдет в расход. — Все понятно. — Понятно, — за обоих ответил усатый. — Начнем с простого вопроса, — деловито проговорил комендант. — Сколько вас тут бродит вокруг деревни? Двое, поспешил Гундосый. Ещё двое. Четверо поправил его напарник. 4 человека. Это всего 4 с нами. А так-то ещё двое. Ладно, остановил перепалку комендант. Едем дальше. Куда отдел почтаря? У Гундосова от дыма пробило нос. Спустили под лед возле моста. Живого, что ли? Да нет. За что вы, старика-то, сволочи? Он с автоматом был. Да ведь без автомата уже в лес выйти нельзя, прорычал Кондрат Иванович. Но тут же взял себя в руки. Ну да, он старый, в рабство не продашь. И выкуп не дадут. Кто его расстреливал? Ты? Кинул картошины в Гундосова. Пистолет с глушителем был у тебя, а я выстрелов ночью не слышал. Не я, он показал на усатого, дал ему свой. Убираете людей, чтоб не мешали. Следующая очередь была моя. Мы приказ выполняем, ушёл с прямого ответа Гундос и самни. Ничего, ну и чьи это приказы? У нас директор есть, генерал Нагаец. Правильно. Вали всё на генерала. Он тоже здесь. Отозвали его в Москву. Но есть его инструкции. Комендант пихнул ногою Сатова. Есть что добавить, или ты неразговорчивый? Отмолчаться хочешь? Не знаю, что говорить. А ты скажи, где сейчас Космач? Я видел его, когда брали около воинской части. Потом меня сюда перебросили. Лохарканя. На тебе смерть, почтаря. Его увезли, почему-то слишком торопливо вмешался Гундосой, в Подмосковье, по Волоколамке, бетонный завод, там цех, кольца льют. Какие кольца? Для колодцев, бетонные. Откуда ты знаешь? Ты его отвозил? Не я один, с группой. Мы его передали, и все. И что? Там рынок рабов? Видимо, ну, или тюрьма. Космача сразу же в кольцо посадили и сверху бетонную крышку положили. Княз Драт Иванович ощутил, как начинает перекашиваться половину лица, чтобы никто не увидел, сутулился, подпёр подбородок. Кто его продал? На шеф, господин Полелогов, мы исполнители. Кто он такой? Предводитель стольного дворянства. Это что за организация людей? в рабство продавать бизнес такой? Нет, я об этом ничего не знаю. Чем они там занимаются? Всё секретно. Мы только выполняем поручения: поймать, выкрасть, пристрелить. Опасная работа у вас, рискованная. Ну а сюда зачем пожаловали? Теперь за невестой Юри Николаевича. Комендант вытер слёзы, дым ещё ел глаза. Полелогов приказал установить точное место, где находится И до завтра не выпускать. — Почему до завтра? — К Углецкой должен прийти человек, какой-то еродивый, тоже из кержаков. Надо встретить его и припроводить туда, где она прячется, обеспечить, чтобы никто не помешал. — А вы знаете, где она прячется? — Знаем. — Откуда? — Кто сказал? — Кто сказал? Выражение на распухшем лице усатого было непонятно. Он только сопел и кашлял, но затем замолк и проговорилвнятно: "Этот старик, сказал он, потому что он его пытал". Хотел отодвинуться подальше от Гундосова, но не дала прикованные к балке рука. Вколол ему какое-то заразу и стрелял он. Я только под лёд спихнул Вот как комендант помассировал лицо. Не помогало. «Да что же ты на молодого свалил? Нехорошо. И подчиняется он только шефу, а не на гайцу, добавил свое оправдание усатый. Приехал со специальным поручением от Палеологова. Ну и что за поручение? Я уже сказал, бурхнул гундосой, обеспечить встречу человека с Углицкой. Кто этот человек? Я не знаю... Когда он придёт, будет сообщение, что потом, поторопил комендант. Давай, зарабатывай очки. У тебя невыгодное положение. Или себе тоже вколоть. Там в коробке ещё 3 шприца. Не надо. Вондосов снова заложил нос. В Углицкую с этим человеком нужно вывести в город, снять квартиру и доложить шефу. Да, не густо. Кондрат Ивановичу достал телефон. Но есть шанс выкупить свою жизнь. Звони шефу, скажешь так: Место, где находится Угличская, установил, но она закрылась в подземелье и заявила, что никого к себе не подпустят без космоча и ни с кем без него разговаривать не будет. Если попробует войти к ней силой, покончит с собой. У неё есть оружие. Спроси, что делать. Надо, чтобы твой шеф приехал сюда вместе с космочом или послал одного. То есть Космач должен приехать сюда, иначе к книжму можно будет шнило видеть. Ты меня понял? Понял. Гундос взял трубку. Попытаешься поднять тревогу или услышу фальшь, пулю получишь сразу, без предупреждения. Комендант вынул пистолет и свернул предохранитель.